Глава 33. Ольга, подставив лицо скудным декабрьским лучам, блаженствовала в солярии. Она только что поговорила по телефону с Мариной и пребывала в чудесном настроении. «Приеду через два-три 3 – вертелось в голове Ольги сообщение подруги. «Все в порядке, я уже не сержусь». До родов оставалось около двух месяцев. Врачи подтвердили Ольге, что будет мальчик. Вальтер торжествовал. Она тоже была рада, что будет мальчик, что она во Франции и что скоро наступит избавление от бремени. «Ах, быстрей бы уж!» – вздыхала она, поглаживая тугой, как мячик, живот. «Как ты меня измотал, измучил, малыш!» Она тяжело поднялась из кресла и в развалочку отправилась в дом выпить чашечку кофе. Если в первые дни брака Вальтер покорил Ольгу обилием превосходных степеней своего характера, то теперь здесь, на Лазурном берегу, она вынуждена была признать, что и на солнце есть пятна. Вальтер оказался, по мнению Ольги, чрезмерно прижимист. «В какую дыру ты меня завез?» Поразилась она, увидев свое пристанище на несколько месяцев. «А что тебе не нравится?» Искренне удивился он. «Что? Да все!» «Так не бывает!» Усомнился Вальтер, но Ольга живо его опровергла. «Я тоже думала, что так не бывает!» «Оказалось, очень даже бывает!» «Чем же ты, в конце концов, недовольна?» Обиделся он. «Всем!» Абсолютно всем. Привез не туда, поселил не там. Кошмар какой-то. Здесь же отдыхают одни нищие и пенсионеры. Но мы же приехали не отдыхать, а жить здесь. Я нарочно выбрал малолюдное место. Домик небольшой, зато уютный. И хозяйка милая женщина. К тому же полный пансион. Тебе не придется ничего делать самой. Даже стирать свои носовые платки и чулки. «Я никогда в жизни не делала этого!» Возмутилась Ольга. «Просто ужас! Что такое ты говоришь?» «Но ты же недавно стала богата!» Сказал Вальтер, не решаясь напомнить о тех временах, когда она работала сиделкой. «Да, но и моя мать не так давно умерла. К тому же мы были не настолько бедны, чтобы самим заниматься стиркой». Не моргнув глазом, солгала она. «Как хочешь, дорогая, но за дом уже уплачено вперед, и жить будем здесь!» Подытожил их разговор Вальтер. Это была их первая ссора. Но Ольга поняла, что он бывает несокрушим. Сколько она не возмущалась, Вальтер стоял на своем, как гранитная скала. И теперь, возвращаясь в столовую, Ольга пользовалась отсутствием Вальтера и ругала мужа почти с наслаждением. «Вот скряга! Еще прижимистей Павла оказался!» «Зато какие обещания!» Она вспомнила, едва ли не заставившие ее прослезиться рассказы Вальтера о том, как выхаживал он свою больную жену, троюродную сестру Павла Александровича, как не жалел средств на самые дорогие заграничные лекарства. Вспомнила и усомнилась в их истинности. «Как же!» – злобно закричала она на весь дом. Дорогие лекарства! Особенно тогда, когда был не богаче церковной крысы. Скупердяй Павлик ее, небось, и лечил. Она явно преувеличивала и была несправедлива, но обида на мужа уже прочно залегла в сердце, и Ольга не могла остановиться. «Заграбастал все мои денежки!» Беспомощно наполняясь ненавистью, думала она. «Валил их куда-то, а теперь сиди и жди вместе с ним результата. Прогорит его дельца или выгорит?» Чет или нечет, я с ума с ним скоро сойду. Как оказывается не просто быть богатой. Тяжкое время ждать беды. В дверь постучали. Войдите, сердито крикнула Ольга и более мягко добавила. Открыто. В дверях показалась хозяйка. Доброе утро, мадам Полыгалова, вежливо склонила голову хозяйка. Доброе утро, мадам Песси, нехотя отозвалась Ольга и подумала. Сейчас начнет три часа крутить свои старомодные реверансы». И хозяйка начала. «Как вам спалось?» – спросила она. «Отлично!» – буркнула Ольга. «Как ваше здоровье?» «Чудесно!» «Как здоровье вашего мужа?» «Превосходно!» «Как вам понравились новые простыни?» «Не правда ли чудесная материя?» «О, да!» – ответила Ольга, изнывая от скуки и, моля Бога, поскорее избавить ее от импровизированного допроса. «Когда же эта столетняя корга сообщит, наконец, какие черти принесли ее в мои покои?» – вопрошала Ольга небеса, чувствуя, что столетняя корга явно набивается к ней на чашечку кофе. А это значит, что в их городке что-то произошло. Ольгу не интересовали местные сплетни, и на сей раз напрасно. Если бы она набралась терпения выслушать старушку, то могла бы узнать кое-что жизненно важное для себя». Но Ольга этого терпения не набралась и на все вопросы мадам Песи отвечала сухо и односложно. В конце концов хозяйка исчерпала запас любопытства и сообщила. «Вам пришла посылка». «Посылка?» – изумилась Ольга. «Да». «Именно мне? Не мужу?» «Да, именно вам». «Вы уверены?» Ольга ни от кого не ждала посылок и была крайне удивлена. «Абсолютно уверена», – ответила хозяйка. «На посылке написано «Мадам Полыгаловой», следовательно, вам. Если бы там было написано «Простите», – нетерпеливо прервала старушку Ольга, сердясь на ее хитрые маневры. «Где же эта посылка?» «Так ее принести?» – оживилась та. «Ну, конечно». Хозяйка чинно удалилась. Бедняжке было одиноко и скучно, поэтому она дорожила каждым мгновением общения с людьми. Ольга была не в состоянии относиться с пониманием к ее старческим маразмам. Ольгу бесила подобная назойливость. «Что за идиотизм?» – гневно думала она. Ити сообщать мне о том, что на мое имя пришел пакет, и не захватить самого пакета!» Старушка уже семенила в комнату. В руках у нее был какой-то сверток. «Вот, пожалуйста!» – протянула она сверток. «Но это же не по почте отправлено!» – удивилась Ольга, рассматривая сверток. На нем действительно крупными буквами было написано «Мадам Полыгаловой». Но никаких признаков того, что он побывал в руках почтовых работников, не было. «Как он попал к вам?» Старушка пожала плечами. «Не знаю. Я нашла его на террасе на столике для корреспонденции». Ольга кивнула. «Хорошо, спасибо». Старушка не спешила уходить. Ей явно было любопытно узнать, что находится в том пакете, но Ольга не собиралась делиться с ней этой тайной. Она выжидательно смотрела на хозяйку, и та была вынуждена удалиться. Ольга вскрыла бандероль, и на стол веером выпали письма. Много писем!